а затем стряслось несчастье. В полученной им от начальства новой бумаге грозно сообщалось, что он доставил дезинформацию, которая уже повлекла за собой вредные, дорого стоившие распоряжения военных властей. Дезинформация была составлена... Так искусно, что и начальство в Москве сначала ей поверило. Не сразу и там было замечено одно обстоятельство, которого не заметил полковник. Оно не оставляло сомнений. Все документы были сфабрикованы для введения в заблуждение советского военного ведомства». Главный присланный им документ, содержавший сведения об атомных бомбах, был помечен 18 марта. Между тем, его шпионка, столь удачно добывшая этот документ прямо из американской печи в Роканкуре, доставила их 17-го. Улика была неотразимая. Полковник остолбенел. Вместо блестящего дела оказалось дело постыдное и вредное. Вместо ордена, чина, пособия надо было ждать большой беды. В самом лучшем случае он теперь мог рассчитывать на чистую отставку с последствиями немилости. О том, каков может быть худший случай, были допустимы лишь мрачные догадки. «Чему быть, того не миновать», — сказал себе полковник. «Это изречение, часто губившее русских людей, ему помогало». «Широк путь в концлагеря, узок путь из концлагеря». «И подумать только, что судить меня будут по одной ошибке. Все труды, все достижения, все заслуги мгновенно забудут. Помнить будут лишь об одном промахе. А невежды скажут, в этом ошибся как дурак, значит и все дело твое дурацкое». Ему было всего лет десять, когда произошел Октябрьский переворот. Тридцать пять лет советской пропаганды не прошли для него даром. Полковник считал всех иностранных правителей фашистами и империалистами, впрочем, не вкладывая особенно обидного смысла в эти принятые обозначения. Он по-прежнему не понимал, зачем нужны еще другие партии, когда и от одной ничего нет, кроме вреда. По-прежнему считал безнравственным все, что было вредно его делу, то есть России. По-прежнему нерешительно считал Сталина гениальным человеком или же думал, что признание его гениальности очень делу полезно. Прежде говорил себе, «Сталин умрет, а Россия останется». О его смерти сожалел, тем более, что ждал перехода власти к Берии. Уж если опять грузин, то лучше бы остался Сталин. Теперь он думал, что все эти люди губят мир. Их цель будто бы в том, чтобы облагодетельствовать человечество, но человечество теперь из-за них, конечно, из-за них, кому и знать тратит непроизводительно сотни миллиардов в год. На такие деньги можно было бы переделать жизнь на Земле без всяких революций, в два счета положить всему конец, и они этому препятствуют. Полковник не мог искренне желать полного разоружения мира, но ему хотелось бы, чтобы было как в старину, чтобы существовали армии, гвардии, знамена, чины, отличия, ордена с другими более приятными названиями. Ордена Ленина или Красного Знамени очень ценились, однако их названия ему слуха не ласкали. Гораздо приятнее звучали святой Георгий, святой Владимир, святой Александр Невский с их вековой традицией. Так было и кое в чем другом. Он, например, был очень рад уничтожению сиятельств, но про себя иногда сожалел, что больше не было превосходительств и высокопревосходительств, а главное, прежде не существовало ни атомных бомб, ни холодной войны. Когда были войны, то горячие и не очень долгие, в остальное же время был мир. Хотя полковник недолюбливал иностранцев, ему было бы приятно поддерживать добрые товарищеские отношения с союзными офицерами. Он отдавал должное их верховному командованию и особенно почитал Эйзенхауэра, который так необычайно быстро из-под полковников стал главнокомандующим.